Шальки волокна под сталью доспеха. — Дом построить, сына вырастить и дерево посадить. — Это ты у нас оболтус малолетний, — тут же отреагировал Сергей. — Я все это уже в прошлой жизни сделал. А теперь просто хочу пожить для себя. И поэтому пошел в армию. Недоверчиво покосилась на парня Ника. А еще говорят, что женщины с логикой не дружат. Постепенно под пустые разговоры ни о чем из нас уходило напряжение боя. А вместо него накатывала усталость. И даже несмотря на молодое тело, я ощущал, что из него будто вынули все кости разом, заставив меня растечься амебой внутри доспеха. Как жук, почему-то пришло в голову сравнение. Что? непонимающе посмотрела на меня, Ника, отвлекаясь от легкой перепалки с Сергеем. У Жуков вместо скелета внешний панцирь, пояснил ей. Из школьного курса помню. И что? — Да ничего, — мысли вслух, — усмехнулся я. И, встряхнувшись, пересел поближе к Ларионову. — Что тут у нас? — У вас не знаю, а я работаю. Не оборачиваясь, буркнул тот, так что я заткнулся и стал молча наблюдать, как пилот выстраивает на экране цепочку из символов, постоянно сверяясь с переводчиком на браслете. — И все равно не понимаю! — Сменив уже третью тему спора, продолжали в это время болтать за спиной. «Какого хрена нельзя было все эти лаборатории устроить на Земле? Так же проще и безопаснее». Небезопаснее, упрямо возразила Ника. «Угроза биологического заражения — раз. Угроза радиационного заражения — два. Угроза информационного заражения — три». «Чего?» — не выдержав, обернулся я. «Это как?» — Это когда ты ковыряешься в электронных мозгах Кимборга, а потом выясняется, что тот мозг уже поговорился во всех компьютерах сети. — А-а-а! — скучающим тоном протянул Коля. — Понятно, проходили. — Когда это вы такое проходили? Тут же оживилась любопытная девушка. — Никифоров! — пришлось одернуть товарища. — Рот закрой. — А, да. — Злые вы, — надулась Воронцова, — и скрытные. — Погоди, а что там с радиацией? — встрепенулся медленно соображающий из-за усталости Сергей. — Это что? Она на станции была. — Вы там охренели, что ли? — Не было. А что? — развернулась к нему Ника и тут же ехидно прищурилась. — А тебе-то чего переживать? Ты же сам сказал, уже все в прошлой жизни было, можно не париться. — Готово. — прервал болтовню Ларионов. Щелкнув очередной кнопкой. — Прошу пристегнуть ремни. Наш космолет отправляется. — Хрен знает куда. — В смысле? — возмутился я. — Ты что, так и не разобрался? — Разобрался. Как вбить координаты в навигатор? Устало пожал плечами Андрей. Одновременно начиная разгонять корабль. А все остальное не ко мне. Впрочем, уже через несколько часов, когда после прыжка на экранах показались знакомые картинки, привычных нам планет, мы смогли выдохнуть и перестать нервничать. И даже когда после запроса от планетарной обороны нас принялись назойливо сопровождать, следя за каждым движением, никто, кроме Ларионова, не дергался. Да и тот нервничал больше от усталости, как мне кажется. Мы-то уже успели и отдохнуть, и подремать, а он, бедолага, сразу из боя за штурвал. Насколько я прав, стало понятно как только корабль вошел в атмосферу и, поболтавшись немного на антигравах, тяжело грохнулся на бетон какого-то аэродрома, куда нам приказали сесть. Я, все, вырубив все системы, Ларионов обмяк в кресле, застыв грудой металла. До вторника не будить, не контовать, при пожаре вносить первым. И, разумеется, никто не дал ему отдохнуть, во всяком случае, сразу. Сначала на взлетную полосу пожаловало отделение солдат при поддержке ПТР, дабы убедиться, что мы именно те, за кого себя выдаем. Потом нас срочно затребовало к себе местное начальство, которое желало лично пообщаться с космонавтами, а главное — доложить наверх о чем-нибудь. А то вдруг что-то важное происходит, а они ни сном, ни духом и поучаствовать не успеют. Козлы, уже в пустой казарме, куда нас определили на постой, пожаловалась Ника. — Могли бы и отдельную комнату предоставить. Нам же помыться надо и переодеться, и... — Вон, набери себе, да и отгради угол, — гивнул я на ряды кровати, аккуратно, словно по линейке, застеленных одинаковыми синими одеялами. — Иди мойся, наверняка душевая здесь есть, а мы после тебя. — Помоги снять это железо тогда, — устала кивнув, согласилась девушка. — Только не смотри. — А, пофиг. — Давай только скорее, я в нем плаваю уже. Надо сказать, этот момент конструкторы не слишком хорошо проработали. И выбрались мы из доспехов, грязные и мокрые от пота, поскольку подкладка пропиталась влагой еще на станции. А уж о том, во что превратились комбезы, можно было даже не говорить. Как и про запах, стоящий рядом с грудой железа, которую мы свалили в дальнем углу, договорившись охранять ее по очереди, дабы нас потом не затаскали за нарушение секретности. Надо отдать должное местным. Уже через час у нас была и сменная форма, и стиральная машинка, в которую мы дружно сгрузили комбезы и даже поесть нам принесли прямо в казарму, и не пайки, а нормально приготовленную еду, что мы, конечно же, оценили. А жизнь-то налаживается. Довольный Коля отставил в сторону пустую тарелку и, развалившись на кровати, похлопал себя по животу. Проглот! Рассеянно проворчал Сергей, копаясь в своем браслете. — Все в тебе жрать. А как же духовная пища? «Это соцсети-то?» — рассмеялась Ника, заглянув ему через плечо. «Серьезно?» «Брысь!» — отгородился Сергей. «Мало тебе, что мысли читаешь, так еще и подгадывать будешь». «Ой, там тех мыслей-то!» — отмахнулась девушка. «Больше одной все равно не помещается». Впрочем, в этот раз перепалка затихла, даже не начавшись. Народ вспомнил о том, что такое интернет, и постепенно все, кроме Ларионова, Погрузились в сеть. Андрей же спал мертвым сном, едва найдя в себе силы принять душ и доковылять до кровати. — Вот уроды! — в какой-то момент воскликнул Коля и, вскочив, сунул под нос Сергею браслет. — Гляди, что пишут! — А ты удивлен? — мельком глянув на экран, пожал плечами тот. — придурком хватает. И раньше полно было. — Что там? — заинтересовался я, сворачивая новости. — Да эти уроды требуют прогнуться под эльфов и перестать тратить налоги на производство кораблей. Мол, раньше как хорошо было, и никаких проблем. Знай, подмахивай инопланетянам, и те нам подарочки принесут, да похвалят, скоты. — А, это нормально, — отмахнулся Сергей. «Тут и других полно. Один орёт, мол, давайте уже вдарим, поушастым всем, чем можно. Хватит, мол, сопли жевать. Хочу быть, — говорит, — представителем великого народа. Я у него спросил, значит ли это, что он к нам во флот решил записаться?» Так он промямлил, что у него давление, и забанил меня. «Делать вам нечего», — проворчал я, снова возвращаясь к новостям, но уже без большой охоты. По сути, на планете ничего особо не изменилось. Страны грызутся между собой, даже не думая объединяться перед внешним врагом. Подбадривают друг друга санкциями и меряются длиной ракет. — А вот это уже интересно! — подала голос Ника. Одноклассница пишет, что рядом с Новосибирском вчера был красивый звездопад, такой, что на окраине в домах стекла вышибло. В интернете появилось несколько статей про бой на орбите, но к утру все потерли. «Значит, уже и здесь начинается», — покачал головой я, перелистывая заголовки в поисках чего-то на эту тему. И ничего не нашел, как ни странно. Совсем ничего. Разве что несколько передач о том, как бравые силы ВКС в очередной раз разгромили логово пиратов, освободив толпу пленников и перебив кучу гадов. Хотя уж мы-то все равно первыми узнаем. Отдых наш продлился сутки, в течение которых нас практически не беспокоили. И мы, прекрасно понимая, что такое долго не продлится, наслаждались моментом, наверстывая упущенное за время службы. Понятно, что пока речь шла только об информационном голоде, но хоть так. Машина из местного филиала лаборатории прибыла за нами утром следующего дня, и, погрузив побитые доспехи, мы переехали в бетонное здание, где глубоко под землей снова принялись за работу. Причем, если парни проводили время относительно интересно, ковыряясь в механизмах вместе с техниками, то я успел проклясть все, начиная от сержантских лычек и заканчивая тем, кто придумал письменность. Да, именно письмом я и занимался, строча отчеты сначала на тему последней стычки с упырями, а потом по доспехам и их полезности в бою, и по недостаткам тоже». «Так чего вам больше всего не хватало в бою?» Уже сильно позже, изучив написанные мною бумажки, поинтересовался Петрович, прибывший изучать то, что осталось от его детища. «Своими словами, пожалуйста». Скорости, вспомнив, как шустро упыри метались перед стволом автомата, сбивая прицел, пожаловался я. «Или чего-то убойного, так чтобы жахнул и подмел весь коридор разом». — Ну, задумавшись, покачал головой ученый и усмехнулся. — Вы бы еще волшебную палочку пожелали. А если более предметно? — А я так и говорю. Что-то вроде дробовика хорошего калибра с картечью, — предложил я. — Или собаку без станка. По-хорошему доспех должен отдачу выдержать. — Собаку. — АГС, — пояснил я и, видя непонимание в глазах ученого, расшифровал — — Автоматический гранатомет с танковой. Он, конечно, легается и скачет, как скотина, но можно же соорудить что-то упрощенное под наш доспех. — Ага. Петрович полез в интернет и некоторое время, покопавшись, в браслете поджал губы. — Слишком громоздко выйдет. Тогда придется увеличивать размеры и массу доспеха. А это уже новая разработка получится. Как мехи из старой фантастики. Шагающие роботы с человеком внутри. Для кораблей бессмысленно. Вот и я о чем. Задумчиво кивнул Петрович. Но посоветуюсь с оружейниками. Может быть, что-то придумаем. Все равно записи с ваших доспехов станут наверху изучать, вот и... Ладно, это тебе не нужно. Разберемся. Еще пожелания будут? Ага. Откинувшись на стуле, кивнул я. В отпуск хочу. — Чего? — Аж попернулся Петрович и, округлив глаза, набрал воздуха, чтобы разразиться гневной речью. Я прямо даже почти услышал ее. «Отпуск!» — вздохнув, на всякий случай повторил я. «Ну, это такой период, когда люди не работают, отдыхают, гуляют в парках или греются у моря. Я знаю, что такое отпуск!» — прищурившись, буркнул ученый. «А ты знаешь, что такое аврал — Так мы в нем уже полгода живем, — пожал плечами я. — Воврали. — Задолбало. Два выходных, подумав, отрезал Петрович. — Законных, с увольнительной, все как положено. И еще два, после того, как обокатаете доработанную броню. Чем быстрее проведем все тесты, тем быстрее это будет. — Так что ж мы сидим? — тут же всполошился я. — Дел же по горло. Вам броню дорабатывать, мне шнурки гладить. «Я ведь и передумать могу!» — пряча в усах улыбку, покачал головой Петрович. «Из зависти!» «Ой, да!» Тут же переобулся я. «Вы не поверите, как это все нам надоело! Переться в город, сидеть с друзьями в кафе, любоваться на красивых девчонок в мини-юбках — скука смертная!» «Иди уже! Утром зайдешь за увольнительными!» «Ага!» — кивнул я, — и быстрым шагом рванул в цех известить своих. Надо ли говорить, что парни обрадовались, услышав новость? Коля даже предложил качать командира, принесшего такую весть. Но сначала я пригрозил, что дам в глаз, а потом и техник, взвесив в руке шуруповерт, рыкнул на шибутную молодежь, призывая к порядку. «Слушайте, а в чем мы пойдем, в этом что ли?» Первым опомнился Коля, демонстративно оттягивая рука в камуфляже с уже посаженным на него масляным пятном. «И куда?» — тут же добавил свою ложку дегтя Ларионов. «Мы же где-то за городом, да?» «И с кем?» — поддержал друзей Сергей. «Никогде. Ее отпустят». «Э-э-э...» поскреб затылок я, пытаюсь собрать мысли в кучу. «А тут еще и удивление сыграло не последний вопрос». Ты ж терпеть Воронцову не можешь. — Чего это? — удивился Сергей. — Так вы все время ругаетесь? — поддержал меня Ларионов. — Ты прям как ребенок! — вздохнув, закатил глаза тот. — Мы как раз активно взаимодействуем, налаживаем взаимопонимание и... Короче, не вникай. Девушки, они довольно странные, предмет гораздо сложнее твоих любимых звездолетов. Их можно изучать всю жизнь и... Короче... «Вот вспомните мои слова!» Дурашного оскорбился наш штатный балагур. «Придете ко мне, Серега, мол, научи, подскажи. А я вам тогда напомню, как не хотели слушать». «Так, все!» Взял ситуацию в свои руки я. «Коля, на тебе шмотки. Что хочешь, делай, как хочешь, крутись. Но к утру у нас должна быть чистая и опрятная одежда». Или форма, но новая и аккуратная. Понял? Угу. сосредоточно кивнул он, видимо, вспоминая всех, с кем успел познакомиться на новой базе. Сделаю. Отлично, Ларионов. Карту добуду. Насчет транспорта выясню. Опередил меня Андрей. А я... Вскочил с верстака Сергей. А ты... Я задумался, прикидывая, чтобы поручить весельчаку. С тебя культурная программа. О, это по адресу. Довольно потер руки Сергей и тоже полез в сеть. Сейчас выясню, где можно посидеть, что пить и где ночевать. Ну и, как водится, самую сложную задачу я оставил себе, а именно выцарапать нашу напарницу из цепких лап психологов, закоктивших интересную добычу сразу по прибытии на базу. Не удивлюсь, если они ради такой пациентки... Со всей страны слетались. Во всяком случае, когда я выяснял, к кому мне обратиться по вопросу ее увольнительной, меня полдня футболили от одного специалиста к другому, пока я не психанул и чуть не высказал в очередном кабинете все, что думаю по этому поводу. К счастью, вовремя вспомнил, где и кем работаю, только потому и сдержался. А сообразив, что к чему обратился в итоге к тому же Петровичу, который данный вопрос решил кардинально, пригрозив, что заберет свою сотрудницу обратно благонику усилиями Суриной приписали к взводу испытателей. Должен будешь, разобравшись с моими заботами, пригрозил ученый и практически сразу забыл про нас, занятый своими делами. Что вполне понятно, поскольку проект, за который он отвечал, вышел на финишную прямую. Так что всеми правдами и неправдами утром следующего дня мы выехали за ворот от лаборатории с твердым намерением хорошо провести время. Глава 26. До города добрались с ветерком по практически пустой трассе вскоре после начала рабочего дня. Конечно, было бы удобнее взять увольнительные на выходные. Но я не стал выделываться, опасаясь пролететь, как фанера над Парижем. Изменится все в последний момент, и вуаля, сидите на базе, ибо нефиг. Выпрыгнув из тентованного Урала, я принял слегка ошалевшую от такого средства передвижение с рук на руки и, поставив на асфальт, слегка подтолкнул в сторону тротуара. — Ужас! — тут же охарактеризовала она поездку. — У меня теперь сплошной синяк. — Где? Живо заинтересовался Сергей, состроив сочувствующее выражение лица. «Где надо?» — отвернувшись, буркнула девушка, украдкой потерев нижнюю часть спины, ушибленную об деревянную лавку. Зато не пешком улыбнулся я, провожая взглядом упыливший по своим делам грузовик образца прошлого века, причем даже не его конца. «А то бы как раз к вечеру дошли». «Обратно поедем на такси», — отрезала девушка и, увидев здание банка напротив, быстро перешла дорогу, торопясь решить проблемы, а потом уже отдыхать в свое удовольствие. Переглянувшись с ухмыляющимися парнями, я только пожал плечами и, улыбаясь, пошел следом. Требовалось срочно разблокировать зарплатный счет, иначе отдых стал бы экстремальным и невеселым». Как выяснилось, за годы моего вынужденного затворничества платежные системы шагнули вперед, позволяя даже не пользоваться картами. Для того, чтобы оплатить покупки, достаточно было просто посмотреть в камеру у кассы и все. Со счета списываются деньги, и ты идешь себе спокойно дальше. Выражение «торговать лицом» приобрело новый смысл. И все бы ничего, вот только вместе с технологиями Шагнули вперед и мошенники, научившиеся обманывать электронику. «Воровать лицо», как стали говорить, и снова все шагнуло назад до чипа в браслете, который нужно было регистрировать в банке вживую, и блокировать, если посеял браслет. Или, как в нашем случае, если долго не собираешься пользоваться счетом. — О, живем! — дождавшись своей очереди, я изучил цифры в банковском приложении и повеселел. Как выяснилось, на счет за время контракта успела накапать вполне приличная сумма. Теперь можно и в гостиницу. А может, сначала поесть?» — с сомнением возразил Коя. «Все нормальные рестораны начнут работать только к обеду», — тут же пояснил Сергей, уже вызвавший такси. Так что снимаем номера и уже потом пойдем питаться. Как раз время подойдет. Ну, Коля с сомнением обернулся на здание закусочной быстрого питания неподалеку. «Нет, даже не думай!» — заранее помотал головой Сергей. «Я слишком люблю свой желудок, чтобы пихать в него голимый картон». «Сначала мы едем в ближайший торговый центр, а уж потом снимать номер...» «Есть, пить или что там вы запланировали?» Терпеливо дождавшись, пока все замолчат, безапелляционно заявила Ника. И «Это еще зачем?» «За одеждой». «Укоризненно глянула на нас девушка. Или вы собираетесь два дня ходить в форме?» «А что?» — удивился Сергей. «Форма девушкам нравится». «Одну конкретную девушку от формы уже тошнит», — возмутилась Ника. «А еще форма нравится патрулям», — усмехнулся Ларионов, заметив проехавшую мимо машину с аббревиатурой военной полиции на борту. «И они очень любят военных с запахом алкоголя». «Логично», — вынужден был согласиться Сергей. «Только время теряем. Оставшись в меньшинстве», — проворчал Коля, но с остальными согласился, не желая бродить в одиночестве по незнакомому городу. До торгового центра добирались на двух машинах, при этом, как я сильно подозреваю, магазин одежды можно было бы найти и в шаговой доступности. Но сколько времени мы потратили бы на поиски? А так стоило попросить таксиста довести до подходящего места, как он домчал нас в центр города и высадил прямо перед входом в пафосное стеклянное здание. «Надолго не расходимся, держимся на связи». С сомнением, оглядев бесконечные рекламные вывески, скомандовал я. Если потеряемся, встречаемся здесь, у входа. А чего вместе не пойти? Напрягся Коля, но тут же кивнул, заметив, как недовольно поджала губы Ника. А, все понял. В итоге, пробежавшись по только что открывшимся магазинам, мы быстренько купили, что кому приглянулось, и уже через полчаса сидели на верхнем этаже в кафе, скрашивая ожидание чашкой кофе с плюшками. Ну, а единственная девушка в нашей компании, разумеется, задерживалась, приводя себя в порядок. При этом до одежды у нее еще даже не дошло, поскольку застряла она в парикмахерской. — Тоже, что ли, подстричься? — с сомнением, проведя рукой по жесткому ешку, уже отросших волос, спросил Сергей. Купим машинку и в казарме пострижемся. Пожал плечами Коля. Или ты с модельной стрижкой под шлепом собрался ходить? А чем тогда заняться? Посмотрев на часы, спросил Сергей. Пить рано, а уходить отсюда пока не стоит. Иначе мы ее вообще не дождемся. Предлагаю пока найти гостиницу, снять номер и оставить там шмотки. Предложил я, допив кофе. Не мотаться же с пакетами целый день. Так и поступили, снова вызвали такси и, добравшись до нормальной гостиницы, терпеливо заполнили данные, сняв каждому по номеру и забронировав такой же для воронцовым. Благосумы на счетах позволяли и не такие траты. но ну, а к моменту, когда Ника закончила с покупками и догнала нас, еще и номера освоить успели, приняв по-человечески душ, и, окончательно поверив в то, что мы гражданские люди, которые никуда не спешат. Аж на целых два дня. На самом деле, несмотря на задержку, первые сутки отдыха прошли довольно бурно и весело. Для начала мы действительно пообедали в местном ресторане. Хотя мне такой опыт не слишком понравился, несмотря на неплохо приготовленную еду. Уж больно подозрительно косились на нас работницы общепита, видимо, обдумывая, потянем ли мы оплатить все, что заказали». Или будут проблемы. Нет, понятно, что в купленных на скорую руку шмотках мы выглядели не слишком богато. Но когда тебе буквально смотрят в рот или прожигают спину острыми взглядами, аппетит как-то быстро теряется. Дальше у нас была культурная программа, составленная Серегой и слегка подкорректированная нами в процессе. Ну, как культурная? Понятное дело, что в музей мы не пошли, да и в кино тоже. Зато завалились всей группой на пляж, где прекрасно провели время, купаясь и играя в пляжный волейбол. Солнце, песок, прохладный ветерок, несущие запахи леса, расположенного неподалеку. Что может быть лучше для людей, полгода живущих в космосе? Жизнь прекрасна и удивительна. Покосившись на полуголых девушек, азартно прыгающих за мечом, вынес вердикт Серега, с чем мы не могли не согласиться. Но, к сожалению, все хорошее быстро заканчивается. Кончился и этот прекрасный день. Солнце село за и стало прохладно, отчего мы сразу заторопились уйти с пляжа, поскольку в планах еще было застолье в честь первого выходного. — А давайте пешком пройдемся, — предложила Ника, махнув рукой на освещенную фонарями аллею набережной. Так давно нигде не гуляла. А пошли. Надо сказать, прогулкой мы тоже остались довольны. Разве что Воронцова слегка расстроилась, когда аллея закончилась, и мы вышли в город, но в целом все прошло хорошо. И даже почти без приключений, несмотря на стайки подвыпившей молодежи, отдыхающей на темных лавочках. Только раз нас грубо окликнули из тени, но тут же остеклись, разглядев поближе. — А что? Драки не будет? — разочарованно спросил у темноты Коля и, вздохнув, смирился, получив тычок в бок от Воронцовой. — Я тебе сама сейчас под подзатыльников носую, не порть вечер. Но ну, закончился он в ресторане отеля, где мы душевно посидели, не спеша подтягивая напитки и с разными чувствами наблюдая за гуляющими людьми. При этом молодежь в лице Коли и Вероники Смотрела на людей в целом благожелательно, а бывшие пенсионеры морщились, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Тело помолодело, а мозги и характер остались прежними. «Вот в наше время...» — машинально начал Сергей и тут же заткнулся, даже рот себе ладонью закрыл для надежности. «Я что, правда это сказал?» «Расслабься». Мы сделаем вид, что ничего не слышали, — усмехнулся я, хлопнув товарища по спине ладонью. — Ага. В общем, тут особо рассказывать нечего. Как ни странно, все было пристойно и культурно. Никто даже не нарезался после длительного воздержания. Но, ну, во всяком случае, когда я собирался идти спать, все еще были трезвые и вели себя пристойно. «Все, мальчики и девочки, мне, пожалуй, хватит». И что особенно понравилось, никто не стал меня уговаривать продолжить праздник, только кивнули и все. Ну, а я, наслаждаясь долгожданной тишиной, сварил себе кофе и, усевшись в кресле на балконе, продолжил прекрасный вечер, задумчиво наблюдая за огнями ночного города. «Красиво!» В какой-то момент у меня появилась соседка — и я не заметил, но, повернувшись, понял, что давно не один. Ника сидела на соседнем балконе прямо на полу, по-турецкой скрестив ноги, в белом отельном халате с белым же полотенцем на мокрой голове. Да. На этом диалог закончился. Да и не нужны были слова, они могли разрушить хрупкую атмосферу ностальгии по родной планете, когда хочется поймать все, почему скучал. Сидя в тесной кабине звездолета Или дыша безвкусным воздухом станции Смотри, звезды падают Заметив искорки в небе, улыбнулся я И тут же напрягся, всматриваясь в ночное небо А не слишком их много? Одновременно со мной всположилась девушка И словно в ответ на вопрос Где-то в стороне грохнула, И темноту разорвала светящаяся полоса оставшаяся за пролетевшим вверх снарядом. «Блин!» Машинально поскреб я небритый подбородок. «Серьезно, вот прямо сейчас?» «Что это?» «ПВО», — пояснил я, торопливо набирая сообщение на браслете. «Одевайся!» Сам же остался наблюдать за следами боя в космосе, одновременно пытаясь связаться с лабораторией, чтобы узнать, что происходит ну и решить вопрос с транспортом на случай проблем а может обойдется вскоре готовая ко всему ника уже стояла рядом со мной предварительно вызвав в номер парней и открыв дверь лучше пусть машина будет наготове чем потом мы будем иметь бледный вид проворчал я вызывая такси поскольку с петровичем связаться так и не удалось и, словно подтверждая мои слова, небо над головой раскололи сразу четыре огненных болида, один за другим вошедшие в атмосферу. При этом редкие выстрелы с земли явно не доставляли кораблям каких-то особых неудобств. А ракета, запущенная чуть позже, взорвалась, не долетев до цели. «Что за хрень?» — вбежавшие в комнату парни сгрудились на балконе, сразу ставшим очень тесным и теперь переживали, искренне болея за ПВОшников. «Ну, давайте, жгите!» И те были бы рады, но то ли оказались не готовы, то ли в целом небольшой городок в захолустье был не слишком хорошо защищен от угрозы из космоса. Так или иначе, все четыре корабля сели прямо в городе, разрушая здания и уродуя инфраструктуру. Хотя эти разрушения в тот момент мало кого волновали, во всяком случае, гораздо меньше, чем высыпавшиеся из кораблей упыри в боевых скафандрах с непонятным оружием в руках. Но их мы увидели сильно позже, а сначала пришлось побегать, отыскивая транспорт и уговаривая водителя на прорыв из квадрата, очерченного инопланетными кораблями. «Мужик, мы принармия, ты понимаешь!» Орал Сергей, наклонившись к водительскому окну микроавтобуса, водитель которого, увидев подозрительную группу молодежи, бегом выскочившую из здания, предусмотрительно заблокировал дверь. Наверное, причина была в том, что на фоне остальных людей вокруг мы вели себя странно. Не снимали происходящее на телефон, не стояли на балконах, разинув варежку, суетились, пытаясь что-то сделать да я ему стекло вышиву!» — рявкнул Коля, кидаясь к ближайшей урне и безуспешно пытаясь оторвать ее от брусчатки. «Да блин!» Конечно, тут он зря, потому что в этот момент у водителя пропали последние сомнения, и машина, скрипнув шинами, рванула вперед, быстро набирая скорость. Может быть, все оказалось бы иначе, будь мы в форме, но... А самое противное было то что даже на машине мы не успели бы вырваться из сужающегося кольца. И ведь не сбежать пытались, а рвались туда, где наше оружие, с которым мы можем хоть что-то сделать. Но квадрат, образованный кораблями, захватил целый квартал, где помимо нашей гостиницы оказались жилые многоэтажки. И вот с них пришельцы начали захват людей. Во всяком случае, когда, вооружившись подручными средствами в виде двух кухонных ножей, и кусков арматуры, мы подползли поближе, прячась за припаркованными машинами, нам открылась именно такая картина. Вдоль домов шустро сновали инопланетяне, быстро заполняя живым грузом парящие над землей платформы, которые отправляли на корабли и возвращались обратно уже пустыми. При этом грузили в основном мужчин. Женщин брали лишь молодых и внешне здоровых, да и то, если за ними далеко не надо было идти. Во всяком случае, когда от одного из домов с визгом побежала девушка, ей вслед выстрелили, но подбирать упавшее тело не стали. — Ее убили? — шепотом спросила Ника, прикрыв рот ладонью. — Вряд ли, — покачал головой я, начиная пятиться назад. — Они все без сознания, значит, чем-то оглушили. — Все, уходим, надо укрыться. Без оружия мы им ничего не сделаем. Пожалуй, если бы упыри напали днем, вокруг уже творился бы лютый хаос. А так, среди ночи, пока граждане просыпались и пытались понять, что происходит, упыри молниеносно и слаженно делали свое дело. При этом работали инопланетяне без суеты, сначала зачищая все живое на улице, вырубая жителей попаданиями какой-то гадости типа дротиков или игл, а потом партиями прочесывали дома, не пропуская даже подвалов. Молча расстреливали двери, входили внутрь, а выходили, уже неся на себе живую добычу. — Вот уроды! — прошипел вдруг Ларионов и, рванув вперед, побежал вдоль улицы к припаркованной полицейской машине, рядом с которой в повалку лежали патрульные. — Ой, дурак! — шепотом протянул я, видя, как парень сначала споткнулся, получив иглу в ногу, а потом и вовсе со всего размаха упал на асфальт и затих, не добежав немного до желанного оружия. Тут же к упавшему устремились два упыря, заставив нас отступить еще дальше за следующее здание. Поймав затравленный взгляд Коли с тоской озирающегося вокруг, я выдохнул сквозь зубы, пытаясь придумать выход из ситуации. Но, как назло, ничего стоящего в голову не приходило». Так мы и отступали все дальше до тех пор, пока на улице не стало людно. Проснувшиеся жители метались, пытаясь понять, что происходит, а то и пытаясь уехать, не разбираясь. На наших глазах водитель старенькой иномарки старался прорваться напролом, сбив упыря стоящего посреди дороги, но чертов инопланетянин с размаху вскочил на капот, сминая металл, не успевший набрать скорость машины. Постепенно со всех сторон стали раздаваться выстрелы, но добраться до воюющих не было никакой возможности. И в какой-то момент, поняв, что выхода нет, мы устроили засаду в одном из подъездов, предварительно выгнав оттуда всех спрятавшихся, чтобы не погибли из-за чужой дурости. А иначе чем дуростью наше нападение назвать было нельзя? Постарайся спрятаться подальше от всех. Составив на скорую руку план, отослал я подальше Нику, Который в предстоящей авантюре явно не было места. Спрячься под машину, что ли. Так, чтоб тебя поленились доставать. А вы? Нервно выдохнула девушка. А мы попробуем раздобыть оружие, поморщился я. А там посмотрим. Главное продержаться до прибытия наших. Разумеется, я нагло врал, глядя прямо в глаза напарницы. Никого мы не ждали просто потому, что бой уже шел где-то за пределами квадрата, но вяло малыми силами, в то время как упыри заканчивали налет. Вспышка плазмы, расплавившей замок в темном подъезде, ударила по глазам минут через десять после того, как мы укрылись. И даже не успев проморгаться, я увидел, что в подъезд входят массивные фигуры упырей, а потом... Не знаю, были ли у меня шансы, но едва Сергей кинулся на противников прямо в лоб, отвлекая на себя внимание, я прыгнул сверху, замахиваясь арматуриной, и удар по голове отбросил меня обратно, на лестничную площадку. Следом раздалось шипение, и в тело вошло сразу несколько игл. А рядом, теряя сознание на бегу, наступив мне прямо на руку, Уже заваливался Коля, почти дотянувшийся до одного из упырей ножом. Корабли убыли с планеты меньше, чем через час. При этом один из них даже удалось повредить атакой истребителей. Но этого мы уже не видели, как не видели и выступления президента, призвавшего народ страны к решительной борьбе с пиратами, обнаглевшими настолько, что решились на такой дерзкий налет. Уже через два дня по стране проведут мобилизацию, а через неделю военкоматы начнут активнее вербовать добровольцев, обещая будущим героям все больше и больше. Но это все будет потом. А сейчас где-то в глубине стального трюма пытались прийти в себя после ударной дозы химии пятеро бойцов космического десанта еще не предполагая, как изменится их жизнь с этого момента, сомневаясь, будет ли она эта жизнь. Конец первой книги. Читал Сибиряк.